Глава двенадцатая Утром мы перегнали шелх к стоянке судна, рассмотреть смогли с большим трудом. Туда спустилась перегонная команда и заказчик. Ну и я ключ доступа передать. Я его на борту оставил в тайнике, найденном в каюте капитана. Команда прямо на палубу спустилась, ну и три часа аккуратно выводила судно на открытое место протоки. Судно канатами было привязано к деревьям, перерезали. Потом подняли его и пришвартовали к торгашу. Кстати, старое судно, не модернизированное. Пока маги сливали в накопитель ману из своих источников, до 37% зарядили. Я осмотрел, как перегружают на торгаш разные имущества. Припасы, посуду, подвесные койки. Даже очки рулевого и то выдали. Однако к вечеру оба судна были готовы, поднявшись, найдя попутный поток, направились к столице. Тут до нее двое суток, доберемся. Однако добрались за три, и не всегда удачный ветер попадался, но главное пришли. Брик встал к причальной мачте, торгаш к башне, а я по-тихому свалил. Зик выполнил обещание, про меня сразу забыли. К слову, я узнал, откуда он получил информацию о судне. Его младший брат, сержант в тюрьме, а там пираты содержались, вот у одного и купили эту информацию. Почти точно место стоянки указал. Они и так, и так бы нашли, просто со мной куда быстрее вышло. Да еще ключ доступа, по сути, подарил. Задерживаться я не хотел, пока маг управления бы ломал. Двигаясь от порта по узким улочкам столицы империи, я с интересом крутил головой. Планы были такие – угнать шелх небольшой, типа баркаса. Эти суда невелики размером, но с полностью крытой палубой, есть одна мачтовая и двух. Мне бы первый. Он точно в щели уместится. Время три часа дня было по местному времени, поэтому я и торопился добраться до ближайшего рынка. Деньги есть, пусть и немного. В замке я не нашел средств, а от того, что осталось после оплаты за обучение, была мелочевка. Золота нет, но серебра почти две сотни. Вот это и хочу потратить на закупки припасов, благо на боку висела безразмерная сумка с опцией стазиса. Вернуться к замку и пополнить ее кладовки я не передумал. Сейчас не сделаю, потом как быть, если меня в замок снова загонят. Запас должен быть, чтобы потом не думалось. А вот и рынок. Покупал я по мелочи, по размеру сумки, чтобы не вызвать подозрения у торговцев. Сделал круг по рынку, заполнив сумку полностью, сменил ее и пошел на второй круг. После третьего деньги закончились, и рынок закрывался, вечер был. Пора на ночевку устраиваться. Я решил, что трактир самый тон, и меня прогнали, мол, возраст мал, приходи с родителями. Впервые таких законников встречаю. Пришлось поискать в частном секторе, меня пустила одна старушка пожить. Три сэкономленных серебряных монеты остались в кармане, не считая медной мелочи. Вот одной и расплатился. За три дня постоя. Этого времени хватит закупить все, что нужно, и угнать шелх. Я уже решил, у кого угонять буду, со стоянки Ордена Магов. У них там свои шелхи были, вот они меня и интересовали. Тем более выбор радовал разнообразием. Я там мельком прошелся со стороны, поглазев, но несколько интересных экземпляров присмотрел. Чуть позже точно выберу, когда на месте буду, а пока отдыхать. Искупавшись в бочке с дождевой водой, я направился к койке, что мне выделили. Домик маленький, на три комнаты, и мне дали отдельную. Все, спать. Первый день, да и второй тоже, я на территорию стоянки шелхов Ордена Магов не совался. Занимался закупками, пока все сумки не заполнил. Откуда деньги? А продал пять камней акра. У меня были со сгоревшего шлюпу ханцев. С руками оторвали, шесть монет золотом получил. Продкинуть хотели, но не смогли. Повезло, что в живых остались. Я, конечно, за треть цены продал, но не сильно расстроился. У меня еще тринадцать осталось. Стандартный комплект камней для военного шлюпа. А на эти пять можно баркас или курьер собрать, сделав заказ на верфях. Вечерами, как темнело, я изучал охрану у стоянки ордена. На второй вечер скрыл. Сегодня на третий день закончил с покупками и собирался покинуть столицу. Когда стемнело, я уже покинул место постоя, сдав комнату и двинул к стоянки. Прошёл магическую охрану, как будто её нет. Я вчера прописал себя как своего, поэтому мог гулять где угодно. Только у шелхов была своя охрана и сигнализация. Поэтому, смотря в четвередятку судов и два боевых корабля, ордину дозволял семить боевые, я потёр довольно руки, мельком глянув в сторону сторожки, где спал сторож. и стал подбирать себе судно. Точнее, суда. Тут я быстро спрятался, и из ближайшего здания, принадлежавшего комплексу зданий и ордена, вышли трое, и спешным шагом прошли на стоянку. Вскоре в небо взлетел шелх и исчез в темноте. Надо им на ночь глядя куда-то лететь, не могут не помешать честным молодым магам спокойно суда угонять, ворчал я, отряхиваясь от пыли. После этого продолжил отбор. В общем, я решил брать четыре судна. Два малых одномачцевых барка со скрытой палубой, оба по полторы тонны весом. Шлюпку она 456 кг и бывший военный курьер тут 4 тонны весом. В щель уйдёт, если та пуста будет. Но улететь я собирался именно на нём. Начал я с баркасов. По одному дистанционно скрывал защиту и проходя на борт, подключал к пульту рулевых амулетов взлома. Из заготовок сделал ключи доступа и убирал баркасы в пространственную щель. Потом шлюпку и наконец приступил к двухмачтовому курьеру. Когда я прошёл на его борт и пульт был взломан, я понял, какое сокровище мне попал, изучив внутренние сетки. Отделка была шикарная, на таком судне императору летать не зазорно, рассчитан на трех человек, не более. Мне кажется, судно одному из старейшин принадлежало или главе ордена. Место в щели еще было, 300 килограмм, а две разъездные шлюпки тут еще оставались. Я небольшую в 270 кило взломал и убрал в щель. После этого взлетел, тревога так и не поднялась, и полетел в сторону замка. Летел пару суток, сильный попутный ветер был, и судно мне чем дальше, тем больше нравилось. 12 м в длину, 3 в ширину у кормы одна большая каюта на корме, две в носу, видимо, гостевых. Один санузел с ванной на борту у камбуза. Камбуз и столовая под палубой. Трюма не было. Пар кладовок и два помещения неояснного назначения. Один малый метатель. Судя по вещам в кладовке, бывший хозяин судна страстный рыбалов, снастей разных множество было. Лететь всё время я не мог, мне тоже спать нужно, но девчат Прим мне объяснил, что нужно делать, и они дежурили по очереди. Ольга знания рулевого освоила быстро. Я их весь световой день учил и управлял, опыта набиралась. Очки я ей не давал, большие слишком, но пользоваться мулетом рулевого она могла. Однако все же ночами я спускал шелх, укрываясь в густом лесу, и отсыпался. Девчата уже освоились на судне, я в плане быта был в полном порядке. Как я уже говорил, судно мне очень нравилось, и я планировал ее серьезно модернизировать. Это мне было вполне по плечу. Например, с места рулевого дистанционно поднимать и спускать паруса, они тут латинского типа. оборудой все помещения амулетами обогрева и дыхания, чтобы подниматься на недосягаемую пиратам или даже военными высоту. Чтобы жить в комфорте. Амулет ветроду делать не нужно, но мне и так есть первый сохранил. В общем, сделаю из судна конфетку. Мы летели, пока не добрались до замка, поставив шелх на парковке. Сбегав и расконсервировав замок, перегнал су дёнышка ближе к сараю. Он большой шлюпку встанет одну оставлю тут как спасательный судно на всякий случай. Все сумки с безразмерным пространством я выгрузил у кладовых. И девчата, а они, как мои слуги, имели доступ к содержимому, разбирали покупки и укладывали по полкам. Наблюдать, как махонькая девочка двумя пальчиками берет 100-килограммовый мешок с мукой и укладывает на полку было довольно интересно. Но у меня дела так, что занялся ими. Чуть позже я забрал освобожденные сумки. Часть припасов разложили в кладовке курьера. Пришлось установить там амулет стазиса, чтобы продукты хранились долго. Ничего подобного там не было. Я все шелхи перекрасил, краску купил на рынке, слегка изменил облик. Одну шлюпку, ту, что побольше, оставил в сарае. Ключ доступа к пульту оставил в шлюпке на сиденье рулевого, чтобы не искать. Очки не оставлял, их и так у меня три в запасе. Также в алхимической лаборатории сделал зелье вроде того, которым пропитаны стены в подземных ходах. Неделю искал сложный состав. Благо, все ингредиенты были в кладовках. И обработал все до одного шелхи. Теперь они невидимы сканерами. Не стоит думать, что это что-то новое. Военные часто такой хитростью пользуются, а пираты тем более. Ну а я, закончив с обоими баркасами, все готово к немедленному использованию, убрал их в пространственную щель вместе с малой шлюпкой, после чего плотно приступил к модернизации курьера. Модернизация шла две недели, я даже успел закончить некоторые отложенные ранее дела. В общем, паруса теперь поднимались сами, амулеты установил на барабанах, что натягивали на канаты и опускали их. Такой способ удобен с латинскими парусами. Управление вывел на пульт рулевого. Все комнаты и помещения модернизировал, теперь проблем на максимальной высоте не будет. Для этого увеличил накопитель судна в три раза, теперь емкость долго держать будет. Так как накопитель нестационарный, я не мог его привязать к магической силовой линии, которых вокруг хватало. Однако есть такие амулеты, что могут заряжать накопители, собирая ману вокруг. Вот такой амулет я собрал и подключил к накопителю. Если заряд упадет меньше, чем на 50%, начнется зарядка. Удобная штука, я таких сделал десяток на курьере 11-й. Подумав, два из готовых на баркасах установил, тоже пригодятся. В общей сложности я месяц в замке провел, но всю подготовку к отдыху выполнил. Девчата готовили, я это убирал в одну из безразмерных сумок или в щель. Не всегда я их услугами пользоваться смогу, не при свидетелях, а вкусного поесть хочется. Вот и делал запасы. Правда, потом я изменил планы, по отдыху девчат прятать не буду. Через два дня у меня назначен отлет, в данный момент была как раз после обеденной сиеста. Я загорал у бассейна на шезлонге, как прилетела Ольга. Сейчас ее очередь наблюдать за окрестностями. Она засекла на большом отдалении мачты двух шелхов, вроде военные. Оттуда за нами явно наблюдали, с мачты. То есть мой курьер они точно видят. Приехали. Пришлось бежать на самую высокую башню и оттуда через амулет дальнего наблюдения изучать непрошенных гостей. Ольга не ошиблась. Военные и есть. Видно, снова мой замок заинтересовал. Послали наблюдателей, и вот результат. Хотя обычно наблюдателей на одном корабле шлют, а тут два. Может, патруль? Вот они как раз обычно пары работали. Изучали местные территории. Такие пираты и хансы любят базы тайные тут в лесах устраивают. Пролетали мимо и увидели, что у замка какое-то судно стоит. Вот и не показываясь на глаза, наблюдают и издали что и как. Не скажу, что плохо, но ничего хорошего я тут не вижу. Рейдер я переделал, перекрасил и модернизировал. Теперь, как не крути, связать с угоном со стоянки ордена магов его не то, что сложно, невозможно. Не докажу. В свет я решил выйти, причем под новыми данными, теперь меня связать с Мансуром Дер-Алиевым невозможно. Ауру скрывает амулет, вживленный в тело. Пробить его, как я считаю, невозможно. Внешний вид изменил. Мало того, что мне 10 лет через полтора месяца исполнится, так я еще слегка изменил внешность. Чуть массивнее подбородок стал, потом изменил цвет глаз, они стали неестественным фиолетового цвета. Такой цвет глаз в этом мире не встречался, у Архимага такой цвет был, но смотрелось красиво и завораживающе. Да ещё чуть изменил изгиб бровей. В общем, смотреться стал красавчиком. Нанесла очам Альфонс, но с хорошей мужской красотой, пусть пока детской. В общем, я решил недавно, что ребёнком путешествовать будет сложно, поэтому решил стать путешественником по мирам. Поддельным, конечно, но кто это сможет доказать? А замок этот я купил у прошлого владельца, с которым мы заключили магический договор и отправил мансура в другой мир. Пусть докажут обратное. Всё этот замок мой, и я буду его защищать изо всех сил. Это я легенду мысленно отрабатывал. спустившись вниз, я продолжил отдыхать. То, что появились нежданные гости, меня не сильно заботило. Вообще я планировал громко заявить о своём тут появлении, прилетев в столицу ханства, с девчатами на плечах гулять по городу и рынку, что наверняка всех шокирует, и сразу станет ясно, что я и намерец. Дальше по ситуации. В общем, я собирался поразвлечься, повоевать, меня точно в покое не оставят. А тут можно вполне законы применить всё, чему меня учили. Этого упустить я не хотел. Я вполне способен нагнуть любого. Массой, конечно, меня сомнут, силы часто мастерство ломит, особенно если сил беспредельно много, как в этом мире, однако все же и тут вывернуться можно, есть у меня нужные примочки. В общем, я планировал играть ученика крутого мага, который направил меня в этот мир отдыхать и набираться сил, пока он заказ второй не выполняет в нашем мире. Такая вот легенда. Когда появится и заберет меня, неизвестно, так что гуляем. Но я взял и замок купил, такая история. Отдыхал я недолго, продолжая заниматься своими делами и подготовкой к отлёту. Уже на следующий день к площадке стоянки шелхов у замка подошёл шлюп. Второй корабль в оснастке «Корвета» был, остался в стороне и совершил посадку рядом с моим курьером. Там причальная мачта, удобно держать. В общем, гости, два офицера покинули борт корабля и стали ожидать у двух столбиков. На одном пластина была, зелёным горела, значит, хозяин дома. Они активировали вызов, сообщая о своём прибытии. Хотя девчата давно меня о них предупредили, а система охраны продублировала. Так что, надев свою новую одежду, девчата сшили по моим рекомендациям. Направился к гостям. Одет я был по-земному. Синие джинсы всего трижды переделывать пришлось, чтобы были похожи на настоящие. Белый футболк с анимированным черным котом спереди, что мигал и зевал, иногда вылизывая лапу. На ногах белые кроссовки. Тут 12 раз переделывать пришлось, но теперь как настоящие. Черный ремень был обычный, а кинжал в ножнах один из тех с льдистым лезвием. Больше при мне ничего не было, даже шляпы. Хотя в последнюю неделю аномальная жара и духота была. Весна вовсю властвовала. Скоро лето начнется. Оба офицера, да и команда, что висела на бортах и вантах, во все глаза смотрели, как над глумбами с цветами порхала Серафима с небольшой лейкой в руках. Это ее страсть и любовь. Семена я на рынке столицы империи купил, и вот за этот месяц, благодаря магии, на клумбах проросли разные цветы. Красиво все украшено было, художественно. Цветам никого не подпускала, сама о них заботилась и поливала. Поэтому, когда я подошел, хотя тоже выглядел необычно, все же вниманием их заняла Серафима. Мне пришлось кашлянуть, после чего спросил. «Кто вы? Что вам нужно?» Они наконец очнулись, и офицер представился. Капитан его императорского величества, шлюпа быстро, лейтенант патрульных сил Дик Ос. Мой подчиненный лейтенант Орион Дак. Мы прилетели выяснить по поводу хозяина замка. Виконт Алман, ученик архимага боевой магии, график Винсента Ганта. Этот замок мой, я купил его недорого у прошлого владельца полгода назад, всего за 1000 золотых монет. И вот этот шелх. В градации дворянских званий векон занимает не слабое место. Если по списку, то внизу шавалье, потом баронет, они не имели своих гербов и считались низшими дворянскими званиями. Потом шёл барон, за ним веконт, граф, маркиз, герцог, ну и король или император. А имя и фамилию я взял по первым буквам своих прошлых данных. Офицеры же напряглись, когда сообщил им, что новый хозяин Но я не закончил. Как гостеприимный хозяин, прошу посетить меня, тем более как раз ужин готов. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. Мы с радостью принимаем ваше приглашение. Прошу за мной. Развернувшись, я направился обратно к замку, и оба офицера следом за мной, придерживая фес и шпаг. Я же позвал своего домому учителя. Ольга, у нас двое гостей, приготовь дополнительные приборы. Ольга, что с хлопком появилось около меня, сопровождая летело рядом, кивнул и поклонился, принимая указание. и с тем же хлопком исчезла. Духи, перемещаясь, могут двигаться, как им удобнее. Офицеры с большим интересом наблюдали за нами, и все же капитан не выдержал и поинтересовался. Простите, Викон, что интересуюсь, но кто это был? Магическая прислуга. Мне Мансур, прошлый хозяин замка, говорил, что у вас их нет, разучились вызывать, поэтому я не удивлен вашим вопросом. Духи? Их вызывают через специальную пентаграмму из другого мира, кому нужна магическая прислуга. Заключаешь с ними пожизненный договор, и они всегда с тобой. Питаются маной той, что маг невольно испускает из себя. Им вполне хватает. А как их вызывают? Раздел призывов демонологии. Но у нас демонология запрещена, как наитемнейший из искусств. Ах да, Мансур же говорил. Вообще шаманизм у ваших кочевников как раз раздел демонологии. Так что не говорите мне, что у вас их нет. В нашем мире демонология вполне уважаемая профессия. А вы на демонолога учитесь? Нет, я артефактор и боевик. Хотя демонологию мне тоже преподают основу, чтобы знал. Так вы, значит, не из нашего мира? Мы уже дошли до входа в замок, тут большие панорамные окна были. Замок — это скорее название, так большой дом без крепостной стены и с тремя башнями. Через окна мы и прошли в обеденную залу. Я сам после тренировки тоже проголодался. В общем, устроившись за столом, офицеры сели напротив, Ольга и Камила нам прислуживали. Я и ответил офицерам, умывая руки в тазике, в котором плавали лепестки роз. Да, я из другого мира. Учитель получил большой заказ и решил, что мне пора попутешествовать и направил в этот мир. Как закончит заказ, он, похоже, длительный, вернётся и заберёт меня. В этом мире у вас я познакомился с баронетом Дер Алиевым. Тот описал мне свою жизнь, и казалось, он взрослый в теле ребёнка. Интересные, любопытные приключения ему выдались. Я купил у него этот замок совсем недорого и отдал ему свой одноразовый ключ перехода. Такой омолет переход через миры, и он покинул этот мир, удя в наш. Мансуру тут у вас не понравилось. На этом я замолчал, и мы наконец приступили к ужину, что сделали с огромным удовольствием. Серафима снова превзошла сама себя. Офицеры же пока обдумывали и анализировали всё, что я им сообщил, чтобы понять, как строить общение дальше. Когда мы закончили с чаем, крохотные, но вкусные пирожные гостей привели в восторг, только капитан шлюпа поинтересовался: "Викон, скажите, сколько вам лет? Не рано заниматься магией?" Общались офицеры ко мне с заметной вежливостью, мало того, что в гостях ещё непонятно, чего от меня ожидать. Пока же общение наше прерывать не стоит. Всё, что я расскажу, скоро будет знать император. Вот и доведу до него информацию так, как мне нужно. Поэтому я и общался охотно. Мне через месяц будет 10 лет. Что ж по поводу обучения? Тут у нас всё индивидуально, не под одну гребёнку, как у вас. Мансур рассказывал, что инициация обучения идёт от 12 до 14 лет. У вас проще, каждого одарённого тестируют и выясняют, когда можно провести инициацию, можно начать обучение. У меня срок был 7 лет. Это, конечно, большая редкость, но бывает. Отец у меня магистр бытовой магии и сам учить не захотел. У меня 16 братьев и 8 сестёр, все одарённы и направил учеников к своему другу. У него я и учусь. Как боевик я пока слаб, да и дар не высок, а как артефактор вполне неплох. Всё ж 2 года активной учёбы и практики. Теперь вот отдыхаю. Завтра в путешествие на Шельхи по вашему миру отправлюсь. Хочу Хансто посетить. Масур рассказывал, что там интересно, он даже хана ограбил, вроде казну у него забрал. Малую казну, машинально поправил мне капитан. Так это значит он «Мне так сообщил». «Ясно, будем знать. А этот шелх, откуда он у вас?» «Я же говорил, замком мне достался. Откуда его Мансур забрал, я не знаю. На замок и шелх мы составили договор купли-продажи, так что все законно». «Не совсем вы должны зарегистрироваться у нас в земельном отделе». «Меня это не волнует. Я имею документ на владение, там отпечатки слепка фаур бывшего хозяина моя. Значит, владею законом. Я не гражданин вашего государства и не обязан выполнять ваши законы». как говорил учитель, после того, как целый город уничтожил. Меня никто не трогает, и я никого не трону. Кстати, защита у замка была слабенькая, и я ее усилил раза в три. Я как раз недавно с учителем закончил теорию по защите наземных построек, крепостей и замков, военной фортификации. Вот и практику тут прошел. Практически заменил систему охраны на новую. Вроде все. Виконт, а вы не хотели бы посетить столицу вашего государства? Император Дрон был бы рад с вами встретиться. С императором я заочно знаком, мне его описал бывший хозяин замка. После этого желание пообщаться с вашим императором у меня как-то отпало. Тем более, что мне там делать? Я обычный ученик, а он император, разные классы. Я из дворян, а неристократ. Наша семья из служилых. Хотя я предпочитаю свободу и работать на себя, отец разрешил, у него и так только официальных наследников трое есть, кому служить. Много у вашего отца детей, так и жон шесть. Дворянам разрешено многожёнство. Моя мама пятая в списке. Хороший у вас закон, и у нас раньше тоже многоженство было разрешено, но лет четыреста назад эту практику убрали. Сами согласились, пожал я плечами. Кто хочет, в ханство уезжает, там многоженство разрешено. Я уже собирался попрощаться с офицерами, мне готовиться к отлету нужно, о чем я им намекнул, однако вопросы еще были. Скажите, Виконт, подал голос второй офицер, что ранее больше молчал. Мне кажется, что вы взрослее, чем есть на самом деле, речь на это намекает. Нет, вам не кажется. Это издержки обучения. Я в курсе, как учат у вас. Мансур рассказал. По устаревшей методике, или в Академии магов, или учитель-ученик. У нас по-другому. Есть такая пентаграмма, к сожалению, у меня ее нет и показать не могу. Внутри время увеличено. Если в обычном мире прошел год, то внутри 10 лет. Я так два года учился. Разум взрослеет, а тело осталось прежним. Побочный эффект такого обучения. Мне 10 нет, а разуму 27 лет. Так что год-другой я у вас тут пожить планирую и повзрослеть. «Двадцать лет учились?» – удивился капитан. «Получается, вы сильный маг?» «По меркам нашего мира нет. Едва сдам экзамен в ранге мага по двум специальностям – боевая магия и артефактурика. По остальным едва на подмастере тяну. Мне в этой пентаграмме учиться до пятнадцати лет в реальном мире. После этого я уже буду взрослым самостоятельным магом». «Будем знать. А по поводу нашей столицы все же подумайте, будем рады». «Я обычный ребенок-ученик, не член королевской семьи. Отчего такой интерес?» Бывший хозяин этих земель не рассказывал, мы не касались этой темы. Маги у нас слабым стали. Об этом я в курсе. Знаний утеряно, а вы можете многое дать, например, безразмерные сумки. А что в них такого необычного? Дел он удивился я. Похоже, получилось. Ольга за спиной офицеров показала большой палец. Офицеры на перебой начали описывать какие-то отличные сумки и как они необходимы. Похоже, та идея фикс у многих. До сих пор не понимаю такого жотажа. Не вижу ничего сложного в их создании, я таких сумок до 20 штук на дню могу сделать. Да и вон на складе их несколько штук лежит. Могу подарить на прощание, если желаете. Офицеры желали, скорее даже вызжелали. Поэтому я и задал вопрос, поставив их в ступор. Вам какие сумки нужны? А они разные? Всё же справившись с удивлением, уточнил капитан шлюпа. Шесть видов, кивнул я. Правда, четырёх смысла нет говорить, на складе их нет, всего два вида. Один тип простейший, даже привязки нет. У кого в руках, тот ими пользуется. Такие крестьяне небогатые горожане покупают. Хватает на 30 лет использования. Второй тип используется 50 лет и имеет кровную привязку. Кроме хозяев, использовать их не сможет никто. Двойная защита. При открывании укол идет, берется проба крови для проверки, потом проба ауры, после этого сумку можно открыть. Даже если хозяин без сознания, пытаются его руками открыть, не смогут. Тот это должен делать сам и в сознании. Они выбрали оба типа. Ольга тут же доставила обе сумки. Одну отдали второму офицеру, она простейшая, а с привязкой я отдал капитану, объяснив, что делать. Коснуться замка и держать палец полминуты. Тот так и сделал. Все, сумка привязана к нему. Эту привязку теперь только я смогу снять. Лишь после этого, наконец, офицеры начали прощаться, и Ольга сопроводила их к выходу. Одним гулять тут нельзя. Охрана тут же обездвижит, только с сопровождением.